Глава 53. Снежный дом со свечой на окне. Че потоптался под окнами, примериваясь для прыжка, но Милана задумчиво отложила в сторону записи, закрыла окно и, выключив свет в комнате, вышла. Ну вот, взяла и ушла. Че только вздохнул. Отла подбилась в конец. Хотя главное, что она тут, я ее и завтра найду. Нет, он бы и сегодня так просто не отступился. Но начался мелкий холодный дождик, уверенно переходящий в ливень, и кот, оскорбленный этаким погодным коварством, поспешил домой погреться об Андрея. «Че, ну ты где ходил?» Андрей, которого смотрел легкий дождливый шорох, внезапно обнаружил на себе мокрого и местами холодного кота и только вздохнул. «Ты чего, в озеро нырял, что ли?» «Знал бы ты, где я был и что видел!» Небось, не дрых бы под одеялом. Хотя, в целом идея неплохая. Ногу подвинь, мешаешь. Обнаглел. Как у тебя это получается-то? Пришел, устроился, и получилось, что я в собственной постели какой-то лишний. Недоумевал Андрей, который, будучи новичком в котовладении, еще не полностью ознакомился с возможностями небольших животных, успешно выживающих хозяев с лучшего спального места. Сны со спящими котами под боком прилетают особые. Видимо, обычные сновидения столь хищного соседства опасаются. Вот и Андрею приснился тот самый дом, где все начиналось. Он спускался по лестнице, точно зная, что идет к Милке. Она на кухне, не недаром оттуда так восхитительно пахнет. На окне в кухне стоит свеча, и он краем сознания удивляется, неужели же сейчас Рождество, ведь была весна... Но нет, сплошной белой завистью закрыт весь окружающий мир. Метель снова дает им шанс. А где Мила? Андрей обходит весь дом, но ее нет. Нет ни Миланы, ни ее смешного щенка, ни Че. Запах свежего хлеба тоже исчез, и вот теперь он точно видит, что в доме он один. Проснулся резко, словно пытаясь вырваться из той пустоты, и уставился на окно. Там мел снег. «Я что, с ума схожу?» Андрей добрался до окна и только головой покрутил. Никакого кошмара, проникшего в реальность, не наблюдалось. Все объяснялось просто. Погода, однако. А что? Снег в самом конце апреля или даже начале мая — наше все. Ну, прямо настоящая метель, и все это на траву и листья. Сна не было уже ни в одном глазу. Сонный легко и непринужденно растекся поперек кровати — успешно иллюстрируя выражение «мест нету», зато прилетела и захватила какая-то еще смутная, но уже вполне настойчивая мелодия, да не одна, а со словами. Стихи Андрей писал крайне редко, только вот так, когда они сами сваливались на него, пребывая в его голову вместе с музыкой. Мелодия вместе с попутной компанией слов записались вперемешку. Впрочем, это было неважно, главное — это результат, — Снежный дом со свечой на окне, он когда-то пригрезился мне. В этом доме тепло и уют, в этом доме, наверное, ждут. Где дорогу мою замело? Время было и время прошло. Снежный дом со свечой на окне крепко спит в ледяной тишине. Я вернулся звенящей весной, дом обычный, пустой, неживой. «Где мой свет, что согрел и нашел? Где же ты? Почему я ушел? Видно, дом для меня не стена и не крыша, не окна и дверь. Дом, где свет, где улыбка ее и она. Где же ты? Отыскать бы теперь». «Вот так-то. И понимай, как хочешь, и живи теперь с этим всем, как можешь», — выдохнул Андрей. «А если... если она уже с кем-то другим?» Выговорил вслух, и аж дыхание перехватило от картины нагло развернувшейся в воображении. «Надо позвонить. Пусть пошлет, но хоть что-то определенное будет. А, точно, вот как я сделаю». Он был невысокого мнения о собственных певческих способностях, поэтому просто проговорил под музыку те слова, которые так нежданно-негаданно пришли на ум. «Ну вот, осталось только отправить. Правда, ночь же еще». В такое время она точно не обрадуется сообщению. «Ладно, пойду посплю немного, если удастся сдвинуть этого филинологического захватчика, а утром отправлю». Че не очень-то обрадовался перемещением себя в пространстве кровати, но, как и полагается, примерному коту стерпел, почти незаметно пококтив бок Андрея. «А что, он тут просто так валяется, что ли?» Пококтил, пококтил, а потом понял, что его подопечное создание спит» а он вовсе даже наоборот. «Это мне положено его будить», — разобиделся Че. «О, а чего это? Зима опять?» Теперь пришла пора коту изумляться непостоянству погоды, ежиться, принюхиваться, вздыхать. Все это он проделывал на подоконнике открытого окна первого этажа, и именно там услышал заливистое развеселое тявканье, перешедшее в отчаянный писк. «Щень!» «Это же моя кота лает!» Кот выпрыгнул из окна в мокрый снег и, брезгливо поднимая лапы, отправился навстречу с Несси. «Да куда ж ты выскочила, а?» ворчал шофер Брылевых, пришедший сообщить шефу, что машина готова и можно выезжать. «Вот неугомонная!» Он, честно, изловил пушистое и почти невесомое создание, запустил ее обратно в дом и, конечно же, не заметил, как мелкая хитрованка ученица Че прокралась обратно, прячась за его ногой и спряталась за кустами у входа. «Виктор Иванович, доброе утро! Машина готова!» Отчитался он, распахивая дверцу. Несси и не собиралась догонять возилку. Еще чего не хватало. Ей хотелось побегать за снегом, повозиться в нем. Хозяйка, как назло, в последнее время была какая-то невеселая. Снег растаял, а она Несси с ним еще не доиграла. Она дождалась, пока машина не исчезнет из виду, а потом, весело помахивая помпоном, заменявшим ей хвост, поскакала за деревья охотиться на снег.